ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ ЗЛОЕ БОЖЕСТВО Гуюнь нахмурился и ненадолго задумался перед ответом. «Звучит знакомо. Я уже где-то слышал это имя. Вроде это какой-то северный бог». «Он главный среди четырех великих злых божеств, почитаемых восемнадцатью племенами», — сказала Чэн Цэнь «По легенде, у него четыре ноги, четыре руки, две головы и два сердца». Этот бог способен насылать разрушительные ветра и великий голод. Уэргу крайне жаден. Когда он вознесся, то небеса и земля содрогнулись, ибо он поглотил всех живых существ. Это одно из самых жутких божеств северных варваров». Гуюнь ответил «О!», как будто не до конца понял ее слова. «Пусть я и внедрилась в племя варваров и прожила с ними более полугода», Но что касается колдовских ритуалов восемнадцати племен, боюсь, что мои знания весьма скудны. Эти обычаи известны им с древности, и ограниченный разум иноземцев, вроде нас с вами, не может до конца их постичь. Чэн Цэнь Сюй продолжила. У варваров существует множество колдовских обрядов и ядов, связанных с их причудливыми верованиями в злых божеств к нечистоты относятся к самому жестокому из них по имени уэргу чем сэнсюй ненадолго замолчала четыре ноги четыре руки две головы и два сердца андден хоу как по вашему мнению он выглядит гуюнь с сомнением в голосе ответил как два разных человека слившихся воедино верно как только у появился на свет то сразу же поглотил своего брата и с тех пор обрел вдвое большую божественную силу. Это древний ритуал восемнадцати племен. Два кровных брата сразу после рождения сливаются воедино и превращаются в чудовище, обладающее силой злого божества, также известный как кости нечистоты. Выслушав ее, Гуюнь помолчал и осторожно прижал руку к боку. Несмотря на поддержку стального корсета, он каким-то образом все равно чувствовал колющую боль под ребрами. «Ан Дин Хоу, ваша рана!» — забеспокоилась чен Цэнь Сюй. «Все в порядке», — отмахнулся Гуюнь. Облизал губы и, немного успокоившись, сказал, «Барышня Чэнь, только я не совсем понял, что представляет собой это слияние». чен Цэнь замешкалась». «Не бойтесь», — сказал Гуюнь, — «можете все честно мне рассказать». «Но все это лишь болтовня, что я слышала в пути, боюсь, что мои сведения могут быть не совсем точны», — пробормотала Чен Цинь Сюй. «Для ритуала необходимо поместить двух малышей возраста до года в особое запечатанное темное место, куда не проникает даже луч света, и не давать им ни воды, ни пищи» пока один из них не умрет от удушья, после чего берется труп младенца и с помощью тайной техники преображается. Поначалу Гуюнь подумал, что эффект от лекарства начал проходить, и слух его подвел. Нарожащим голосом он переспросил. «Что?» Я говорила про слияние, чем Цэньсюй сделал акцент на этом слове. Колдуньи варят особое снадобье, чтобы потом по кусочкам скормить мертвого младенца выжившему. Севшим голосом Гуюнь спросил у нее, как может ребенок пережить такую трапезу? — Маршал недооценивает тысячелетнюю мудрость восемнадцати племен, — сказала Чен Цэнь Хотя многие знания утеряны, но сохранились подробные описания того, как колдуны поднимали людей из мертвых, не говоря уж о слиянии двух живых существ. Они полагают, что если человека, или точнее, кость нечистоты развивать подобным образом, то с раннего детства ребенок будет отличаться невероятной силой и острым умом, потому что он не один в своем теле, и, обладая четырьмя ногами и двумя головами, способен призывать силу злых божеств. — Прошу простить мое невежество, — после недолгих колебаний сказал Гуюнь, — но, барышня Чень, все это звучит как небылицы, распространенные среди дикарей. С учетом знаний, доставшихся нам от предков, и в рамках существующей картины мира, Ань Дин Хоу может рассматривать кости нечистоты, как некий яд, который вредит психике, — сказала Чен Цин -Сюй. Зачастую безумцы гораздо сильнее обычных людей и мыслят совсем не так, как мы. Если они не утрачивают полностью чувство реальности, то отличаются незурядным умом. Гуюнь ответил. В мире все еще есть вещи, которые невозможно понять, опираясь на то, что известно нам с рождения. «Честно говоря, маршал, когда я внедрилась в восемнадцать племен, то моей целью было не только изучить их колдовские ритуалы или быть вашими ушами и глазами, но и выяснить происхождение кости нечистоты», — сказала Чан Циньсюй. «Но даже варварам не так много о ней известно». Существует легенда об одном древнем варварском полководце по имени Уэргу. Этот мужчина отличался особой жестокостью и кровожадностью, не знал поражений на поле боя и в одиночку заложил основы единого государства, которое впоследствии разделилось на известные нам 18 племен. Он дожил до тридцати двух лет и так и не женился, поскольку был ни жив, ни мертв, не являлся ни мужчиной, ни женщиной. У Гуюня мурашки по телу пошли от ее слов. чем сэнсюй продолжила. «Когда я изучила записи об обстоятельствах его появления на свет и смерти, то узнала, что мать родила на свет двойню, мальчика и девочку, но об его сестре нигде больше не упоминалось» в том числе об ее смерти. Этому могут быть два объяснения. После того, как клан его был уничтожен, девочка пропала, или же мальчика и девочку превратили в одно живое существо, чтобы получить кость нечистоты. С тех пор мужское и женское уживались в одном теле. Именно это подразумевалось под был ни жив, ни мертв, не являлся ни мужчиной, ни женщиной. Гуюнь силой сжал руки на ребрах, и Чен Циньсюй встревоженно спросила. «Маршал, стальная пластина в корсеть отошла?» Гуюнь отклонился назад и сделал глубокий вдох, а затем прошептал. «Как кто-то может пойти на такое?» Чэн Цэнь поддержала его и помогла сесть. Этот жестокий способ применяли только тогда, когда страна пала и народ оказывался на грани истребления. Чтобы почтить злое божество, племя приносило кровавую жертву в надежде на возмездие. Появление на свет людей вроде Уэргу всегда вело к кровопролитию. Гуйюнь сказал... Вы недавно говорили о том, что этот яд негативно влияет на психику человека. Нельзя ли рассказать об этом поподробнее?» Чэнь Цэнь Сюй ответила. «Люди с костью нечистоты сходят с ума. Все начинается с жутких кошмаров. Со временем человек становится слишком эмоционален и мнителен. Если он не будет сдерживать свои чувства, то постепенно будут развиваться галлюцинации и, наконец... Поэтому голос Гуюня заметно дрожал. Для того, чтобы продолжить, ему пришлось прочистить горло. Поэтому вы и прописали ему успокоительное. Разумеется, она прекрасно понимала, о ком говорил Гуюнь. Она только и могла, что молча с ним согласиться, ничего не сказав в ответ. Прикрыв глаза, Гуюнь вспомнил вдруг, как Чанген не раз рассеянно говорил, что если сердце человека слишком пламенное, это может привести к беспокойному сну и тому подобное. Вот только Гуюнь никогда особо не воспринимал его слова всерьез. Думал, что этот ребенок так долго изучает медицину с семьей Чень, что немного помешался на теме здоровья и сам превратился в старика, которого не волнует ничего, кроме болячек. Но, как выяснилось... Чангэн испытывал невероятные страдания. Гуюнь спросил, а на какой стадии болезни Чангэн? Чэнь Цэнь Сюй все еще хранила молчание. Тогда Гуюнь сказал ей, «Можете мне рассказать, я приму правду, какой бы она ни была, и если проживу еще хоть немного, то неважно, выпадет ли он в неистовство или потеряет рассудок, я все равно до последнего буду о нем заботиться». «Его высочество, — сказала Чэн Цэнь его высочество обладает невероятной силой воли, а на душе у него царит покой. Долгие годы кость нечистоты в его теле никак не проявлялась. Он знает о проблеме, поэтому куда более строг к себе, чем обычные люди. Разве что недавно мне пришлось поставить иглы, чтобы сдержать ее. Ань Дин Хоу не о чем беспокоиться». Хотя она говорила довольно уклончиво, Гуюнь легко сделал выводы. Всегда все было отлично, кости нечистоты никак не проявляла себя до недавнего времени. «Это все из-за меня», — растерянно подумал он и встал на ноги с грацией поднятого из мертвых трупа. Гуюнь пошатнулся, словно от удара ножа. Чен Цэнь хотела подать ему руку, но он не взял ее, из-за жесткого металлического корсета маршал напоминал железную марионетку, у которой выгорел Дзы Людзынь. Чен Цэнь замерла на месте. На строгом бледном лице отражалась буря эмоций, ее взгляд невольно упал по направлению к столице. Отправленная ею деревянная птица должна была как раз прибыть на место, вот только верное рассуждение она вынесла в своем письме. Над столицей нависли мрачные тучи. Маленький силуэт деревянной птицы терялся среди тяжелых грозовых облаков, становясь едва различимым глазу. Джан Фан выбрался из экипажа и сложил руки вместе, чтобы поблагодарить оставшегося внутри человека. «Вашему высочеству пришлось потратить свое время, чтобы подвести этого дряхлого старика. Прошу прощения за беспокойство. Я целыми днями не выхожу из здания военного совета», — приподняв шторку, с улыбкой ответил Чан Гэн. «Мне все равно нужно заехать в поместье Андинхоу, чтобы переодеться и постирать одежду. Да и нам ведь по пути, так что господину Фанханю не следует церемониться. Кстати, разве институт Линшу не предоставил вам личный экипаж?» Джан Фанхань не обратил на его слова особого внимания. «Все имеющиеся у нас экипажи теперь используются моими подчиненными для важных дел» а я не выезжаю дальше столицы. К тому же мне полезно размять старые косточки. Когда повсюду идут войны, а императорскому двору поступают множество прошений, лучше экономить там, где можем. Даже если мы не в силах предотвратить надвигающийся шторм, разве нельзя все равно попытаться немного облегчить ситуацию?» Чангэн засмеялся и ответил. «Да, вы правы, кое-чему мы все же научились» я боюсь вы мне льстите поспешил ответить ему джан фанхань и уже собирался удалиться когда чан гэн окликнул его господин фанхань пожалуйста подождите с этими словами чан гэн достал смелое и дерзкое прошение джан фанхани о том чтобы разрешить простому народу торговать дзы дзынем и двумя руками передал его автору Прошу прощения у господина Фанхане за то, что не позволил передать прошение нашему правителю. Поскольку мы сейчас наедине, я бы хотел немного покритиковать вашу задумку. Прошу, не обижайтесь. Но свободный оборот Цзелюцзиня всегда был больной темой для императора. Со времен правления императора Уди в стране не делалось никаких послаблений в этом вопросе а в глазах правителя Цзэлюцзэнь это как большая императорская печать, управляющая государством. Поставьте себя на его место. Будь вы императором, разве позволили бы вырезать фальшивые печати из редиски и продавать такие поделки ради потехи? Джан Фэнхань прекрасно понимал, что бессмысленно отправлять подобное прошение» или его вернул бы ему военный совет, или же оно дошло бы до императора и вызвало бы его гнев. Однако господин Фанхань держался с достоинством ученого мужа и жил по принципу «Желаете ли вы это слышать или нет, я все равно озвучу то, что должно быть сказано». Кто же мог подумать, что его высочество Янь-Ван лично обратится к нему из-за этого прошения, тем более столь почтительно». Джан Фанхань забрал обратно свое письмо, покраснел и вздохнул. «Ваше Высочество! Ах, Ваше Высочество, совершенно правы! Похоже, я ненадолго впал в маразм, столько беспокойства доставил вашему Высочеству! Я знаю, что вы всем сердцем радеете за государство и народ, вы — главная опора Института Линшу, «А в последние годы, когда обстановка в стране нестабильна, только на вас мы можем положиться в изготовлении брони и оружия», — махнул рукой Чангэн. «А если мы даже вас не в состоянии защитить, то о каком беспокойстве может идти речь?» Джан Фанхань растерялся, ведь Чангэн совершенно искренне за него переживал и разговаривал таким спокойным тоном. Он не знал, что ему ответить, и только повторял. «Ах, стыдно-то как! С тех пор, как мой друг детства Гэ Чэнь поступил в институт Леншу, он целыми днями только о господине Фан Хане мне и рассказывает», — подразнил его Чан «Он настолько вами восхищается, что готов перенять даже привычку распивать чай Хоу Куй и есть маринованный редис. По-моему, ему остается только купить седой парик, чтобы во всем на вас походить». Старое лицо джан Джанфанханя стало пунцовым. Больше всего ему хотелось отвесить своему новому ученику Гаченю за трещину, за то, что тот делится с Яньваном столь незначительными подробностями его жизни. «Мы с Гаченем вместе выросли в городе Яньхуэй. Когда мы были совсем детьми, туда вторглись варвары. У него никого из родных не осталось, поэтому много лет он следовал за мной». Чангэн замолчал, немного смущенно, глядя на Джан Фанханя. «Не буду ходить кругами. Давайте сразу перейдем к делу. Гэчэнь просил меня взять на себя смелость от его имени обратиться к вам с одной скромной просьбой. Он всегда искренне вами восхищался и желал бы признать господина Фанханя как, ну, старшего родственника. Больше ему ничего не нужно». «Он всего лишь хочет иметь возможность позаботиться о вас в будущем. А что вы сами думаете на этот счет?» У Джан Фан Ханя участилось дыхание. После того, как Гэ Чэнь вместе с Шэнь И вернулся в столицу, то поступил в институт Лен Юноша отличался трудолюбием, умом и талантом, поскольку они с Джан Фан Ханем сошлись характерами, Вскоре глава института принял его в качестве своего личного ученика. Но он прекрасно знал себя, у него в рукавах был лишь ветер. За всю свою жизнь Джан фанхань не добился ни власти, ни влияния, и только с утра до вечера всех раздражал. Разве был от его покровительства какой-то толк? Разве мог он кого-то защитить? Он так и не завел ни детей, ни внуков, и был стар и одинок. Разве было кому-то, кроме его старых псов, до него дело?» Увидев выражение его лица, Чангэн произнес. «Ладно, я уже сказал ему, что господин Фанхань превыше всего ценит тишину и покой. Ему ни к чему такой шумный сын, как Гачень. Не переживайте, я сам его отчитаю за дерзость вместо вас. С детства Гачень обладает крайне беззаботным нравом и не станет принимать отказ близко к сердцу». Джан Фан Хань поспешно возразил, «Ваше высочество, погодите, ваше высочество, я это... я...» Старик запаниковал, язык его онемел, а лоб покрылся потом. Чан Гэн вежливо промолчал. Выражение его лица ничем не напоминало издевательскую ухмылку, наоборот, это была открытая, искренняя и немного шкодливая улыбка, свойственная молодым людям». Джан Фанхань редко видел, чтобы тот выходил из образа умудренного опытом и сведущего ученого мужа. Старик успокоился, рассмеялся и сказал, «Вашему высочеству не следует, тогда я передам, что ему стоит вернуться домой и как следует все обдумать. Господин Фанхань, поступайте так, как считаете нужным», — непринужденно произнес Чангэн а Сяо я передам, что ему следует выбрать благоприятный день, чтобы отдать вам поклоны. О, кажется, дождь собирается, могу одолжить вам зонтик». Этот старый упрямый осел Джан фанхань способный довести Ли Фэна до белого коленя, попрощался с яньваном и с доброй улыбкой смотрел вслед его удаляющемуся экипажу. Как только Чан уехал, послышался непрерывный стук капель — Его предсказание сбылось, начал накрапывать дождь. Господин Фанхань раскрыл одолженный зонтик и тяжело вздохнул. Большую часть года, с учетом нехватки людей и царившего вокруг хаоса, трудно было назвать мирной. Но, глядя на этого молодого человека, Джан Фанхань чувствовал, что великий Лян по-прежнему есть на кого опереться. На свете живет множество умных и талантливых людей, но если человек чересчур умен, зачастую он не горит желанием помогать своей стране, мудрый себя оберегает. требуются выдающийся ум и отвага, чтобы смело выступить вперед, всем вместе собраться и взвалить на себя эту ношу. «Когда люди на передовой трудятся, не покладая рук, это еще не значит, что все хорошо закончится». Вполне возможно, все приложенные ими усилия окажутся напрасны. Но какой сейчас была бы эта страна, не будь подобные герои ее надежной опорой на протяжении тысячи лет? Господин Фанхань вернулся к выполнению своих обязанностей. Улыбка сошла с его лица, когда в конце улицы он заметил белоснежные одеяния монаха. Он спешил к нему навстречу. Трактир, расположенный на узкой улочке, не мог сравниться с величественной и изящной старой башней цюань и больше напоминал небольшую чайную. Не было ничего необычного в том, что господин Фанхань решил почтить визитом подобное место. Он сложил зонтик и стряхнул с него дождевые капли. Когда заскрипели деревянные ступени, он поднял голову и увидел, как Ляо Жань снимает мокрую бамбуковую шляпу. Тот уже успел подняться на второй этаж и отвесил ему небольшой поклон. Джан фанхань быстрым шагом последовал за ним. Так они оказались во внутреннем помещении, где их уже дожидался мужчина средних лет. На вид ему сравнялось сорок, может, пятьдесят лет, Внешность его была довольно заурядной, а одежда — неброской. Уголки его глаз и кончики бровей плавно изгибались, отчего человек этот мог показаться крайне дружелюбным. Впрочем, присутствуя здесь какой-нибудь сановник из Министерства финансов, он был бы поражен. Ведь это был никто иной, как Ду Вань Ван богатейший купец в Дзяннани. Дела его в Дзяннани процветали. Как-то раз он лично возглавил команду торговцев, отплывших на запад. Этот огромный купеческий корабль стал единственным судном, побывавшим там с тех пор, как император Уди открыл морские пути. На девять шансов умереть был лишь один — остаться в живых. Путешествие это принесло Ду Ван Цюаню немалую выгоду. С тех пор его прозвали Цай Шэнь. Примечание переводчика. Сайшэнь. Божество богатства, бог денег. Позднее Ду Вань Ван переехал на северо-запад, где его избрали главой торгового дома центральной равнины на Шелковом пути. Когда император по непонятной причине поместил Ань Дин Хоу под домашний арест, этот сметливый и практичный управленец решил эвакуировать из нестабильного региона купцов из своего торгового дома. Благодаря этому во время нападений в западных землях пострадало гораздо меньше мирных граждан, чем могло. Можно сказать, что Цайшень крайне вовремя угадал, в какую сторону подует ветер, и повернулся в нужном направлении. Никто точно не знал размер состояния Дуваньсюаня, но поговаривали, что тот несметно богат и может соперничать с целой державой. Хотя, конечно, учитывая бедственное положение Великой Лян, это сейчас было не самое лестное сравнение. И вот сам Цайшень воплоти, монах из храма уго и упрямый старик из института Леншу, собрались в жалкой маленькой таверне. При жан Джан Фанханя, Ду Вань Ван вежливо поднялся на ноги и уступил ему место во главе стола. Сложив вместе руки в знак приветствия, он сказал, «Пожалуйста, присаживайтесь. Я больше десяти лет не видел старшего брата, но, кажется, ты совершенно не изменился. Стал еще более величественным, чем я тебя помню». Джан Фан Хань не согласился с его словами. «Да брось, я только постарел». Ду Вань Цюань сложил руки в знак уважения и признался, Когда этот ничтожный дул собрался в столицу, жена и дети пытались отговорить его. Они боялись, что поскольку ситуация в городе нестабильна, то тут мои старые кости и упокоятся. Но я спросил себя, разве господин Фанхань не старше меня? Хотя господин Фанхань был безоружен, все равно он не дрогнул, когда вражеское войско нанесло мощный удар по стенам города». «Мелкий торговец вроде меня не в силах тягаться с таким бесстрашным воином. Если я струшу даже повидаться с тобой, могу ли я потом считать себя достойным человеком?» Ду Цайшень давно вел свои дела и привык жить в достатке. Его манера речи сильно отличалась от Яньвана, но оба умели парой слов смутить человека, выставив его в лучшем свете. Джан Фанхань понял, что если Ду продолжит рассыпаться в комплиментах, то они так и до ночи не обсудят дела, поэтому был вынужден сесть во главе стола. Мастер Ляо Жань молитвенно сложил руки и показал на языке жестов. «У господина Ду большая семья, хозяйство и каждый день тысячи забот». «А господину Фанханю скоро надо возвращаться в институт Линшу, поэтому давайте поскорее перейдем к сути. Я считаю, что следует дать дорогу молодым». После чего Ляужань снял висевшие на руке четки и осторожно распустил их. Одна бусина упала. Ляужань разобрал самые крупные бусины, старые и деревянные, на части. Внутри они оказались полыми, с многочисленными шестеренками». Господин Фанхань и Ду Вань Цюань переглянулись и занялись делом, каждый из них снял с руки четки. Когда все части сложили рядом, они притянулись друг к другу, скользя по столу. Шестеренки начали соединяться, и детали тут же встали на место, образуя гладкий деревянный жетон с иероглифом «Линь». «Прошло больше двухсот лет с тех пор, как кто-то собирал этот жетон», — вздохнул Ду Вань Ван «Последний раз наши предки верили его императору Тай Цзу и не ошиблись, поскольку правитель принес стране двести лет мира и процветания. Теперь это сокровище перешло нашему поколению, я надеюсь, что мы сможем выбрать достойного кандидата». «Раз мастер Ляо Жань решил созвать сегодня Линь Юань, значит, у него кто-то есть на примете». Ляо Жань сказал на языке жестов, «Старина Джун и представительница семьи Чень сейчас на фронте, поэтому не смогли приехать. Старина Джун несколько дней назад прислал мне письмо и четки». В той провинции, куда отправилась барышня Чень, до сих пор неспокойно, и эти земли гораздо дальше расположены, поэтому ее ответ еще не пришел, но думаю, что через пару дней мы узнаем ее мнение. Ду Вань Цюань взглянул на лежащий на столе деревянный жетон Линь Юань и торжественно произнес «Прошу, начинайте». а Амитапха. Монах молитвенно сложил руки, опустил голову и сказал на языке жестов. «В начале войны один человек предложил использовать деревянных птиц для отправки сообщений. Таким образом, даже в осажденном городе мы могли посылать и получать информацию». Затем этот человек взял на себя опасную миссию по убийству шпиона, лично защищал город и отказался от предложения занять императорский трон. Выслушав его, Джан Фон Хань тут же с ним согласился». «Я знаю, о ком говорит мастер. Я чаще других общался при дворе с его высочеством Янь-Ваном. При всей его молодости он талантлив и добродетелен. Я хотел бы верить ему этот деревянный жетон. Мне стыдно признаваться в том, что такой старый хрыч, как я, много лет незаслуженно занимает свою должность, раз в критический момент от меня не было никакого толку». Узнав вести с фронта, я запаниковал и не мог поверить, что Запад действительно сумел взять столицу в осаду, не говоря уж о том, чтобы предложить использовать деревянных птиц для отправки сообщений. Что вы об этом думаете, господин Ду? Двое мужчин буравили Ду в Антьюане взглядами. Немного поразмыслив, он ответил таким образом. Его высочество занимает высокое положение, и прежде мы с ним не встречались, но я слышал, что принц когда-то был учеником почтенного учителя Джуна и подружился с семьей Чень. Они должны лучше его знать. Почему бы не дождаться их мнения? Тут Ляужань спокойно достал деревянную птицу с нетронутой печатью на брюшке. Письмо от старины Джуна жестами объяснил Ляужань. «Этот монах еще не распечатывал его. Прошу вас». Дувань-сюань нетерпеливо потер руки и немного смущенно предложил. «Ду возьмет на себя смелость сделать это». Дувань-сюань осторожно сломал печать, вскрыв брюшко птицы, и достал четвертый кусочек деревянного жетона. Теперь слово «юань» было почти сложено, не хватало только одного фрагмента в углу». Также Джун Чань прислал письмо на морской зернистой бумаге. Джан фанхань продолжил. Старый мастер Джун научил его высочество командовать войсками, ездить верхом и стрелять, поскольку их многое связывает, разве может он... Он осекся, заметив, что Ду Вань Сюань положил на стол написанный на морской зернистой бумаге ответ генерала Джун Чаня. В письме было сказано следующее... Этот человек способен принести мир на наши земли, но детство его выдалось крайне тяжелым. С ранних лет он отличался добротой, но с возрастом может сильно измениться. Кроме того, всегда существует скрытая угроза из-за кости нечистоты. Прошу вас всех проявить бдительность. Глава семьдесят первая. Власть. Хвастливый человек всегда уродлив. Надежды Джан Фанханя не оправдались. Тупо уставившись на записку, он помрачнел и спросил. — Что все это значит? Что еще за скрытая угроза от кости нечистоты такая? Ляо Жань нахмурился, не зная, с чего начать свой рассказ. Наконец, несмотря на волнение, он показал на языке жестов. Это яд северян. В детстве его высочество долго скитался по стране, прежде чем попал в городок Яньхуэй. Там он и пострадал от рук северной ведьмы. До сих пор семья Чень пытается найти лекарство, чтобы исцелить его. Джан фанхань не мог в это поверить. «Как такое возможно? Все наши придворные лекари передохли, что ли?» «Это Джан фанхань Пожалуйста, успокойся». Перебил его Дувань Цюань. «Последние годы, занимаясь торговлей на шелковом пути, я жил на северо-западе и немало узнал о магических ритуалах варваров. Говорят, что кости нечистоты может свести человека с ума. Думаю, генерал Джун именно это имел в виду. Он беспокоится о том, как бы его высочество не перенапрягся». Когда нас постигло национальное бедствие, Андин Хоу был тяжело ранен, но, несмотря на это, все равно отправился на северо-запад. Как может в подобной ситуации Янь Ван беречь себя? Слова господина Ду ужасно меня разочаровали, — объявил Джан Фэн Кроме того, мастер Ляо Жань говорит, что вся эта история приключилась с мальчиком еще в детстве — Однако я не замечал никаких странностей в поведении его высочества из-за яда и не думаю, что в будущем они появятся. Если генерал Джун сомневается в Янь-Ване, так, может, он предложит нам более достойную кандидатуру и отдаст этому человеку деревянный жетон Линь-Юань? Пережив осаду столицы, Джан фанхань превратился в верного сторонника Янь-Вана». Более того, еще недавно в руках он держал одолженный им зонтик. Стоило кому-то негативно отозваться о Яньване, как Джан Фан Хань тут же закипал от злости. Он страстно желал прямо объявить на весь мир, что, мол, мой принц — самый лучший на свете. Пожилой глава института Леншу все никак не мог успокоиться и продолжил. Текущая ситуация разительно отличается от событий двухсотлетней давности. Тогда императорский двор обложил народ непомерными налогами и утратил его доверие, что привело в итоге к восстанию. Сейчас же в нашу страну вторглись внешние враги, а император, пусть некоторые из принимаемых им мер и указов чересчур строги, нельзя отрицать, что он трудится в поте лица на благо своего народа. — Если в это неспокойное время мы передадим жетон Линь-Юань другому кандидату, кто может гарантировать, что тот не воспользуется им со злым умыслом? — спросил Джан фэн «Принц происходит из благородного рода. Во время осады столицы ему легче легкого было воспользоваться суматохой, взойти на престол и сбежать, но вместо того, чтобы отправиться в Лоян, он стоял на крепостной стене и храбро защищал город. Если подобный человек недостоин достоин жетона Линь-Юань, то кто тогда его достоин?» Ду Вань Цюань отличался гибкостью и проницательностью, поэтому не стал вступать в споры, а со смешком ответил, «Веря, что таланты и душевные качества его высочества безукоризнены, но когда речь заходит о его здоровье, тут мы люди посторонние и почти ничего не знаем об этом, не так ли? Давайте все же прислушаемся к барышне Чень и примем решение, когда придет ее письмо». Хорошо, а пока закажем еще еды и вина. Лицо Джан Фанханя немного расслабилось. Он покачал головой и стал сокрушаться. Неужели, дожив до глубоких седин, я и так не научился усмирять свой нрав? Прошу господина Ду не принимать мои слова близко к сердцу. Не успел он вымловить и слово, как за окном раздался трепет птичьих крыльев. Тогда Ду Ван Цюань с усмешкой заметил. Стоило упомянуть о Цао Цао, и он тут как тут. Когда Ду Ван Цюань распахнул окно, в комнату влетела юркая маленькая деревянная птичка, которая дважды успела клюнуть стол и замерла. Эта птица сильно отличалась от той, что принесла послание генерала Джуна. Генерал передал свое письмо через доверенных лиц, в то время как Чен Цинь уехавшая вместе с армией на северо-запад, отправила письмо прямо оттуда. Если печать у генерала Джуна была скорее чисто для вида, то брюшко птицы Чен Цинь было тщательно защищено по тайным механизмам. Для того, чтобы открыть его, нужно было знать, в какой последовательности воткнуть тонкую иглу в двадцать семь отверстий. Всего одна ошибка, и хранившийся в брюшке птицы Цзэлюцзэнь мгновенно воспламенялся, и становилось невозможно узнать содержимое послание. Создание подобных деревянных птиц требовало небывалого мастерства, поэтому в Линь-Юань изготовили всего пару экземпляров — Даже Чангену не было о них известно. Их придумали, когда во время осады принц выразил беспокойство, что иностранцы могут перехватить послание Ду Ван Цюань взял в руки серебряную иглу, и это мгновенно приковало к нему взгляды его товарищей. Джан Фан Хань почувствовал напряжение, повисшее в воздухе. Не успел Ду Цайшэнь сломать печать и достать письмо, как его внезапно перебили. «Погодите!» Ду Вань Ван и Ля Ужань подняли глаза и внимательно посмотрели на Джан Фан Ханя. Все они состояли в одной организации, но при этом Джан фанхань с Чэн Цэнь никогда не встречались и разительно отличались по характеру, поскольку чен цсюй была молода а старик джан фанханнь безвылазно торчал в институте леншу откуда ему было знать о чем она думает и все же интуиция подсказывала что ее ответ совсем его не порадует джан фанхань заметно напрягся и протянул в данный момент все побережье восточного моря к югу от реки янзы захвачено иностранцами Генерал Джун самолично отправился защищать страну на Восточном фронте, но он не рискнет безрассудно вступать в бой. Имеющихся у него войск с учетом того, в каком они состоянии, недостаточно, чтобы удержать реку. Говорят, что иностранцы жестоки и беспощадны, и уже сожгли Дзяннаньскую библиотеку. «Это не так страшно. Книги можно напечатать новые». А вот с людьми такой трюк не пройдет. Тут его голос немного задрожал. «Земли, где гуйхуа хуа всю осень, нежно благоухают, лотосы полыхают, теперь выжжены дочисто, казна пуста, а запасы дзалюдзы не иссякли, кругом разруха. Если Линь-Юань решит остаться в стране, то не лучше ли нам сразу разойтись по домам, чтобы позаботиться о детях, а организацию распустить?» Джан Фан Хань продолжил. «Что такое жизнь? Раз мы не можем игнорировать проблему и решили вновь явить миру наш жетон, то пускай мы всего лишь самые обычные люди, я не хотел бы доверить наш символ недостойному человеку. Обстановка в мире сейчас такова, что при дворе всем заправляет Янь Ван, а на границе — маршал Гу». «Маршал Гу, конечно, старый друг Линь-Юань, но никогда не проявлял к нам особого интереса. Человеку, за спиной которого стоит мощь черного железного лагеря, не досуг разбираться с нашими плохо организованными ресурсами. Если по какой-то непонятной причине вы, господа, решите отказаться от кандидатуры его высочества, то мне интересно, что вы планируете делать дальше?» Он изо всех сил старался склонить Ду Вань Цюаня на свою сторону и говорил настолько пламенно, что даже на лице Ляо Жаня отразилось изумление. Но Ду Цайшень был прожженным дельцом, и его не так-то просто было переубедить. Казалось, слова господина Фан Ханя тронули его сердце, но тем не менее он ловко ушел от темы. В юности его высочество настолько сблизился с Линь-Юань, что мы могли уже тогда принять его в ряды нашей организации. А когда враг осадил столицу, разве не Линь-Юань помог принцу развернуть придуманную им систему связи? Разумеется, в смутные времена мы всегда беспрекословно готовы ему услужить. В таком случае не будет ли передача жетона всего лишь пустой формальностью?» «Боюсь, что господин Ду заблуждается», — отрицательно покачал головой Ляо Жань. «Без жетона Линь Юань может оказать лишь незначительную помощь. Только обладатель жетона вправе требовать от членов организации пожертвовать всем, что у них есть, ради спасения Родины. Жетон имеет значение. Линь Юань уже две сотни лет не давал о себе знать. У нас все завязано именно на этом деревянном жетоне». В тяжелые времена каждый привык думать только о себе. Без жетона линь-юань даже состоятельные люди вправе в качестве помощи выделить всего пару гонцов, чтобы передавать новости. Не думаю, что подобная сила сравнима с огромными отрядами из Дзянху. Когда Ляо Жань закончил, Ду Вань -сюань изменился в лице». В отличие от Жан Фанханя, у которого кроме его псов за душой ничего не водилось, Цайшень обладал несметными богатствами и владел огромным семейным делом. Бедняку живется легко, в отличие от человека зажиточного, которому надо кормить множество ртов. Если кому и было невыгодно, чтобы деревянный жетон Линь Юань снова был использован, так это, несомненно, Ду Цайшеню». Разумеется, пока никто ни в чем его не упрекал, а Ляо Жань позволил ему сохранить лицо, но обладатель жетона Линь Юань вправе был управлять отрядом под названием Дау Фатан. Если кто-то из членов организации отказывался подчиняться его приказам и пускался в бега, то Дау Фатан, выслеживая свою цель, преследовали несчастного до самого края света». Таким образом, пока жетон оставался без хозяина, Ду Цайшэнь мог жертвовать Линь лишь незначительные суммы. Зато, если новый хозяин жетона прикажет, купец будет вынужден передать ему все свое состояние до последней монеты. Ляо Жань по одной собрал бусины. «Прошу господина Ду достать фрагмент, принадлежащий семье Чэнь». Ду Вань Цюань помедлил, прежде чем вскрыть брюшко птицы. Оттуда выпал последний деревянный фрагмент. Стоило ему коснуться стола, как он тут же притянулся к другим кусочкам, образовав иероглиф юань. Следом появилось на свет послание Чэн Цэнь неразборчиво написанное на зернистой морской бумаге. Ляо Жань взял записку и раскрыл ее. Текст был очень коротким. «Семья Чень может поручиться за него». Джан Фан Хань немного растерялся от такого поворота событий. «И это все, что ли?» Ляо Жань не смог сдержать улыбки. Даже в беседах с глазу на глаз Чен Цинь Сюй была довольно немногословна, а когда брала в руки кисть и бумагу, то никогда не писала длинных писем. Ее терпения не хватало для пространных рассуждений». Если что-то должно быть сделано, так тому и быть, поэтому неудивительно, что ответ занял у нее всего одно предложение, напоминавшее взлет дракона и пляску феникса. «Раз барышня Чень считает, что многолетнее воздействие яда на его высочество не проблема, — сказал на языке жестов Ляужань и повернулся к Ду Вань Цюаню. То, что скажет господин Ду...» Жетон Линь Юань состоял из пяти частей. Один человек не обладал правом вето. Сейчас расклад был трое против одного. Какое бы решение ни принял Ду Вань Цюань, оно ни на что не влияло. Ду Цай Шэнь горько улыбнулся и сказал — прошу мастера оставить эти церемонии. Мне стало известно, что его высочество Янь-Ван недавно распорядился выпустить ассигнации Фэн-Хо. Если этот Ду чем-то может помочь, так и скажите. Джан Фэн-Хань зашел издалека. «Господин Ду, нельзя разворошить гнездо и не разбить ни одного яйца. В смутные времена людям ничуть не легче, чем бездомным псам в мирное время» богатство господина Ду ничем не отличаются от зыбучих песков, что мягко тонут в кипящей воде. Разве не так? Ду вансюань который поднялся на борт пиратского корабля по вине этих голодранцев, все еще чувствовал себя неуютно. Небрежно сложив вместе руки, он согласился. Конечно, господин Фанхань так мудр». В итоге, после быстрой трапезы, трое мужчин разошлись, каждый при своем мнении, даже не успев пригубить вино. К тому времени, как они вынесли свой вердикт, Чангэн уже успел вернуться в поместье. Гэчейн дожидался его в кабинете, чанган наказал слугам не беспокоить их и с преспокойным видом зашел внутрь, притворив за собой дверь. В большом поместье почти никого не было». Старые слуги были или глуховаты, или давно растеряли былую резвость. Порой трудно было сказать, прислуживают ли они все еще своему господину, или ушли на покой прямо в его поместье. Зачастую на зов никто не откликался. Случалось даже, что Чангену самому приходилось подавать гостям чай или приносить воды. Но в этом были и свои плюсы. Например, можно было не беспокоиться о том, что кто-то подслушает. Увидев Чангена, Гачейн тут же подскочил. На его наивном детском лице отразилась тревога. Чанген сохранил полное спокойствие и подозвал его. — Тебе удалось его перехватить? Нащупав в кармане письмо, Гачейн передал его Чангену. «Под предлогом починки противовоздушной сети, по твоему приказу, я перехватил деревянную птицу, а также подменил записку внутри и запечатал все так, что никто не заметит», — сказал Гачень и сжал губы. Когда Сяо Цао в конце года ездил на север, чтобы найти барышню Чень, то видел, как она лично запускает деревянную птицу. Ему удалось тайно позаимствовать ее печать и изготовить подделку, так что тут не возникнет никаких проблем. Старший брат, но зачем нам перехватывать сообщение от барышни Чень, что написано в этом письме? Чангэн молча развернул скомканную записку. Почерк был в точности, как в том письме, что получил Ляо Жань и его товарищи из Линьюань, но содержимое отличалось. Настоящее письмо гласило, «Способности этой чень скромны, а знания поверхностны. Потратив много лет на поиски лекарства, я так и не смогла исцелить кости нечистоты. Я подвела вас. Что касается жетона Линьюань, прошу вас проявить осмотрительность». Ее ответ ничуть не удивил Чангена. Он лишь подумал. «Разумеется». За эти годы он успел хорошо изучить Линь-Юань и пришел к выводу, что решения там принимают три человека или даже пять. Честно говоря, он склонялся к тому, что их пятеро. В запасах Линь-Юань имелось множество редких стальных доспехов, крайне искусной работы» это означало что кто то из института леншу был причастен к этой организации когда семья чеень вылечила слух из зрения анден хоу они сделали это под эгидой линьюань не мог же гуюнь так безоговорочно доверять им за ниточки явно дергал кто то из старых подчиненных прежнего анддин хоу а значит у линьюань имелся свой человек и в армии Ляожань не так поставлял всем информацию. Почему бы ему тогда не представлять храм Хуго в Линъюань, один участник наверняка из числа богачей, а последний представитель семьи Чэнь из Тайюаня. Из этих пяти человек Чанган имел влияние только на институт Линшу и Ляожаня. А вот остальные оставались «темными лошадками. Кроме него самого, лишь барышня Чень знала всю жуткую правду о кости нечистоты. Эта женщина привыкла беспристрастно оценивать ситуацию и не стала бы поддерживать Чангена лишь из личной симпатии. Богачи же обычно склонны больше беспокоиться о семейном состоянии. Поэтому, скорее всего, в текущих обстоятельствах они вряд ли его поддержат, Что касается армии, даже если предположение Чангена оказалось верным и генерал Джун действительно состоял в Линь-Юань, то это вовсе не означало, что он бы за него поручился. Барышня Чень и генерал Джун были себе на уме, с ними трудно было выйти на связь. Зато Чангэн знал, что Чан Циньсюй сейчас вместе с армией находится на северо-западе и явно отправит свой ответ при помощи деревянной птицы, которую можно будет перехватить. Чангэн бросил зернистую бумагу в раскаленную жаровню. В свете пламени его юное привлекательное лицо показалось немного лукавым. «Старший брат», — запинаясь, позвал его Гэ Чэнь. Этот круглолицый молодой человек с детства дружил с Янь-Ваном и был безоговорочно ему предан, но дураком все же не являлся. Поэтому догадался, что зашифрованное послание Чен цинь могло повлиять на итоговый вердикт Линь-Юань. Несмотря на то, что он по приказу Чангэна подменил записку, его все равно терзали сомнения — как мог всегда столь прямолинейный и открытый Чангэн совершить такой грязный и подлый поступок, раз он пошел на крайние меры ради жетона Линь Юань, то... Настолько жаждал власти? Дело не в том, что мне любой ценой нужен был жетон Линь Юань, — пояснил Чангэн, видимо, прочитавший сомнения у Гаченя на лице. Но меня только недавно представили ко двору. Пока меня поддерживает император, господин Дзян и еще несколько человек, но этого мало. Многие проблемы я пока не в силах решить. Если некоторые из них не срочные то вопрос нехватки Цзилю Цзиня и денег для снабжения армии встал крайне остро. Единственный способ что-то с этим сделать — заполучить жетон Риньюань». Располагая я большим запасом времени, можно было не спешить и поступить по совести, вот только боюсь, что иностранцы не станут ждать. Его ответ развеял все сомнения Гаченя. Он с облегчением выпрямился и немного смущенно признался. «Мы, Сяо Цао, это понимаем, но...» «Старший брат, тебе следует бережнее относиться к своему здоровью. Если Ань Дин Хоу вернется во дворец и узнает, что ты снова заболел, разве не задаст он мне за это трепку?» Тут Гэ Чэнь в ужасе осекся и задрожал, как будто в красках представил наказание от Ань Дин Хоу. Лицо Чан Гэна смягчилось. «Главное — продержаться до тех пор, пока кризис не минует, а в стране не воцарится мир». Кто захочет заниматься столь неблагодарной работой без личной выгоды? Нельзя же работать бесплатно. Когда все закончится, я попрошу у императора даровать мне живописный участок на вершине холма, где я заложу сад из персиковых деревьев и весной буду любоваться их цветением, а летом вкушать плоды». Еще у подножия холма обязательно будут горячие источники. Заведу курочек, чтобы они несли яйца, а я мог сразу варить их, опуская в горячий источник». Услышав, как угочение от его слов заурчало в животе, чанган опешил, но потом оба расхохотались. Чангэн подскочил на ноги. «Время уже позднее. Давай не будем беспокоить дядю Вана, а сами приготовим себе дзяудзы». Гэчэнь сильно смутился и возразил. «Нет, братик, так не пойдет. Разве принцу подобает раскатывать тесто и делать начинку? Это ведь совершенно...» Чангэн искоса на него посмотрел и спросил. «Так ты хочешь есть или нет?» Гэчэнь смело признался. «Хочу». В итоге юноши в кромешной тьме прокрались в кухню и отправили клевавшего носом старого повара спать. Бум! Бах!» Чангэ на Гэчэнь вздрогнули, вслушиваясь в звуки ночного патруля, но вскоре вернулись к своему занятию. Один держал крышку от котелка, а другой — ложку для снятия пены. На двоих они слопали где-то шестьдесят штук. Обжегшись от Зяудзы, Гэчэнь жалобно заголосил. Казалось, они снова вернулись в детство, в приграничном городке Яньхуэй. Впрочем, это теплое воспоминание так и осталось достоянием глубокой ночи. Но когда на синем небе сияло белое солнце, повсюду подстерегали опасности. Месяц спустя ассигнации Фанхо все еще не были выпущены. Поскольку к тому времени император Лифен успел устать от постоянных свар при дворе, начались чистки сен решил воспользоваться ситуацией и отправил 43 жалобы, в которых говорилось о том, что яньван одной рукой закрывает небо. По их мнению, военный совет завел обыкновение втайне придерживать прошения придворных, из-за чего опасения народа не доходили до правителя. Кроме того, Так называемые ассигнации фанхо являлись мошенничеством, призванным опозорить императорский двор на всю страну, а также навлечь новые беды на их державу и народ. Янь-Ван приказал своим подчиненным предоставить сведения о всех отправленных правителю и возвращенных заявителям прошениях, поданных в военный совет за все время работы. Если прошение отклоняли, то предоставлялась подробная информация о том, когда и почему это случилось, а краткое содержание прошения посылалось в судебное управление. Не было найдено ни одного нарушения. Императорский двор прикусил язык, после чего Янь-Ван обратился к императору Лунаню с просьбой снять с себя полномочия, чтобы освободить должность на основании недостаточной компетентности и общественного недовольства. Разумеется, Ли Фэн не одобрил его прошение Тогда, несмотря на то, что Чангэну исполнилось всего двадцать лет и он явно был молод и амбициозен, его высочество на ауидиенции у императора сообщил о постигшей его болезни и оставил службу, запершись в поместье Анденхоу. Хитрые старые лисы придворные прежде не встречали такого бессовестного нахала. Лифен не знал, плакать ему или смеяться. Впрочем, не успел правитель покинуть дворец под тайной личиной, чтобы уговорить своего младшего брата вернуться, как сразу после ухода Яньвана случилось еще одно происшествие — Военный совет уподобился стае драконов без голов, и дела их совершенно расстроились. Прошения каждый день сыпались на стол Лифена, подобно снежной лавине. Все постоянно требовали от него денег и дзилюдзиня, отчего он совершенно растерялся. Дошло до того, что главы Министерства финансов и военного министерства устроили драку прямо во дворе. В ярости Лефен приказал провести расследование и выяснил, что и в столь отчаянное время кто-то ворует деньги из военного бюджета. Крупное дело о мошенничестве, где была замешана куча народу, от чиновников второго ранга до скромных служащих седьмого ранга, прогремело на всю столицу и провинции. В результате уволили в том числе и половину любивших чесать языками сотрудников цензурата. В девятый месяц года осенние дожди омыли помрачневшую столицу. Дзянчун лично отправился в поместье Андинхоу, чтобы передать Янвану императорский указ с просьбой вернуться ко двору. К тому времени даже люди, преследовавшие свои интересы, сообразили, что к чему, так что когда Янван снова поднял тему выпуска ассигнации Фанхо, то его предложение практически не встретило сопротивления. Поначалу существовали опасения, что первая партия ассигнаций Фан Хо не разойдется. Но сразу после их выхода Ду Вань Ван богатейший купец из Дзянани, связался с деловыми партнерами и попросил их поддержать это начинание. Через три дня всю первую партию раскупили. Настоящее золото и серебро потекли в казну. К тому времени ни у кого уже не осталось возражений, К концу седьмого года правления Лунаня бои в Дзянани продолжались. Объединив усилия с гарнизоном центральной равнины, Андин удалось окончательно разобраться с разбойниками, и он, наконец, вернулся к крепости Дзяюй. На следующий же день союзные силы западных стран, осаждавшие город, вынуждены были отступить на 30 ли. Накануне Нового года Гуюнь отправил 14 собственноручно написанных писем с поздравлениями правителям западных стран, а сам тем временем точил нож и готовился переубивать их всех, как только от императорского двора поступит новая партия оружия. В тот год в крепости Дзяюй никто не вывешивал фонарики или новогодние украшения. Обстановка была слишком напряженной, По малейшему поводу мог вспыхнуть сигнальный огонь. Наконец прибыло долгожданное довольствие. Доставивший груз с конвоем человек обладал высоким статусом. Гуюнь к тому времени как раз вернулся из разведки вместе с отрядом легкой кавалерии. Когда ему доложили о прибытии Яньвана, он не успел даже спешиться. Известие ошеломило его. Немного отойдя от потрясения, Гуюнь отбросил в сторону поводья коня и поспешил навстречу Чангену, даже не удосужившись снять с себя легкую броню.